«Возможно, у него были причины. Не исключено, что мы просто чего-то не знаем». «Но и какими могут быть его мотивы?» — спросила Китай. «Понятия не имею», — ответил Тави. «А ты?» «И я», — спокойно ответила Китай. «Возможно, следует спросить самого Варга?» «Он не из тех, кого можно вовлечь в дружескую беседу», — заметил Тави. «Тогда за ним следует понаблюдать. Его действия все объяснят». Тави вздохнул. «Я должен поговорить об этом с маэстро Килианом. Не думаю, что он позволит мне тратить время на слежку за Варгом. В любом случае, это не так уж и важно для меня. Но твоя тетя важна», — сказала Китай тётя Исана. Вдруг всё тело Тави заболело, им вновь увладела тоска. Он почувствовал себя совершенно беспомощным. Он всегда ненавидел это чувство. У него перехватило горло, и Тави закрыл глаза. «Я лишь хочу, чтобы ей не грозила опасность. Я хочу ей помочь. Вот и всё». Он склонил голову. Китая двигалась бесшумно, она оказалась рядом с ним и села спиной к двери, потом она молча прижалась к нему плечом, и Тави ощутила ее тепло и ее поддержку. «Я потеряла свою мать», — сказала Китая после долгого молчания. «Я не хочу, чтобы кто-то испытал такую же боль или ранец. Я знаю, что ясана была для тебя матерью». «Да, она и есть мать. Ты спас жизнь моего отца. Я всё ищу тебя в долгу. Я помогу тебе, если сумею». Тави слегка прижался к ней. Он был не в силах высказать словами свою благодарность. Через мгновение он ощутил, как кончики пальцев Китая коснулись его лица. Тави открыл глаза и увидел, что Китай совсем рядом. Он замер, не осмеливаясь пошевелиться. Девушка погладела пальцами его щеку, провела линию по челюсти и убрала выбившуюся прядь волос за ухо. «Я поняла, что мне не нравится, когда тебе плохо», негромко сказала Китай, гляди ему в глаза. «Ты устал или ранец?» «У тебя и без того достаточно врагов, чтобы растравлять собственные раны из-за вещей, которые ты не в силах изменить. Тебе нужно отдохнуть, пока у тебя есть такая возможность». «Я слишком устал, чтобы спать», — сказал Тави. Китай посмотрела на него и вздохнула. «Безумны. Вы все безумные. Тави попытался улыбнуться. «Даже я. В особенности ты, ранец. Она улыбнулась ему в ответ. Ее сияющие глаза находились совсем рядом. Тави почувствовал, что он начинает понемногу расслабляться, и наклонился к Китае, наслаждаясь её теплом и её присутствием. «Китай, почему ты здесь?» Она немного помолчала, а потом ответила. «Я пришла, чтобы предупредить тебя». «Предупредить?» Она кивнула. «Существо из долины воскового леса. То, что пробудилось во время испытания. Ты помнишь?» Тави содрогнулся. «Да, оно выжило», — сказала она. Крауч умер». Хранители умерли, но она покинула долину. У него осталась твоя сумка. Она помнит твой запах. Тави вновь всодрогнулся. Оно здесь. Тихо продолжала Китае. Я потеряла его след во время бури за два дня до того, как пришла в столицу. Она бежала за тобой всю дорогу. Я искала его месяцы, но оно так и не появилось. Оно не могло оставаться незамеченным в столице. После некоторых раздумий сказал Тави. Огромный чудовищный паук сразу привлек бы к себе внимание. «Возможно, она умерла как хранители», — предположила Китай. Тави поскрип подбородок. «Но чёрный кот воровал в течение нескольких месяцев», — сказал он. «Ты провела здесь довольно много времени. Если бы ты пришла в столицу только для того, чтобы меня предупредить, то могла бы давно это сделать и вернуться обратно. Значит, есть и другая причина». Что-то промелькнуло в её глубоких зелёных глазах. «Я уже говорила тебе. Я здесь, чтобы стоять на страже». Она выделила последнее слово чтобы побольше узнать о тебе и твоем народе». «Зачем? Таков обычай нашего народа?» — ответила Китай. После того, как стало известно, что... Она смолкла и отвернулась. Тавин охмурился, что-то подсказывало, что ему не следует настаивать. К тому же он боялся, что Китай отодвинется от него. Сейчас ему хотелось только одного — сидеть рядом с ней и разговаривать. «И что же ты узнала?» — спросил он. Она вновь посмотрела на него — И когда их глаза встретились, Тави вздрогнул. «Многие вещи», — спокойно ответила Китая, что это место, где учатся, но где лишь немногие узнают нечто полезное, что тебя, обладающего умом и мужеством, презирает большинство твоих собратьев из-за того, что ты не владеешь волшебством. «Это не совсем волшебство», — начал Тави. Китая, не меняя выражение лица, приложила пальцы к губам Тави и продолжала, словно он ничего не говорил. «Я видела, как ты защищал других, хотя они считали тебя слабей». Я видела совсем немного достойных людей, вроде того юноши, которого мы утащили из башни. Она немного помолчала. Я видела, как женщины торгуют удовольствием за монеты, чтобы накормить своих детей, а другие поступают так же, чтобы забыть о детях, пить вино и принимать всякие порошки. Я видела мужчин, которые работают от восхода до заката, а их жены относятся к ним с полнейшим пренебрежением. Я видела, как мужчины бьют и используют тех, кого они должны защищать, даже собственных детей. «Я видела, как некоторые из вас превращают своих собратьев в рабов, я видела, как они сражаются за свою свободу, я видела, как люди законы его предают, и людей, которые ненавидят закон за мягкость, я видела благородных защитников и садистов-целителей, а ещё создателей прекрасного, над которыми смеются, восхищаясь теми, кто порождает уродство и разрушение». Китай потрясла головой. «Твой народ или ранец самый злобный и добрый, самый дикий и благородный, предательский и верный, «Вы самые удивительные завораживающие существа из всех, кого мне доводилось видеть». Её пальцы вновь коснулись его щеки. «А ты самый удивительный из всех». Тави долго молчал. «Что ж, теперь я понимаю, почему ты считаешь всех нас безумными». Наконец сказал он. «Я думаю, твой народ может быть великим». Продолжала Китай. «Действительно достойным. Единственный будет вами гордиться, глядя на вас сверху. Вас все это есть». «Но ещё в вас сидит жажда власти, предательства, фальшивые маски и сознательные ошибки!» Тави слегка нахмурился. «Сознательные ошибки?» Китая кивнула. «Когда кто-то из вас говорит то, чего нет?» Говорящий ошибается, но создаётся впечатление, будто он это делает специально. Тави подумал секунду и понял. «Ты говоришь о лжи?» Китая недоуменно заморгала. «Что лежит? Где лежит?» «Нет, нет!» — поправил её Тави. «Это такое слово!» когда ты сознательно говоришь неправду, чтобы заставить другого думать, будто это правда. Лежать значит отдыхать, спать, иногда имеется в виду спаривание. «Ещё ложь означает, что человек говорит то, чего нет», — сказал Тави. «Но почему вы используете одно и то же слово для разных вещей? Это смешно?» «У нас есть много таких слов», — сказал Тави. «Они могут значить больше, чем что-то одно». «Но это глупо», — заявила Китае. «Людям и так непросто понять друг друга, а вы всё ещё усложняете словами, которые означают разные вещи». «Ты права», — согласился Тави. «Называй это обманом. Любой аллеранец это поймёт». «Ты хочешь сказать, что так поступают все аллеранцы?» — спросила Китай. «Говорят то, чего нет. Говорят обманами. Большинство из нас». Китай едва слышно презрительно вздохнула. «Слязы единственного зачем? Разве мир недостаточно опасен и без этого?» «А твой народ никогда не лжим? Не говорит обманами?» — спросил Тави. «А зачем?» «Ну, иногда алерранцы говорят обманами, чтобы защитить чьи-то чувства». Китай покачал головой. «Если сказать то, чего нет, оно не появится?» — заявила она. Тави едва заметно улыбнулся. «Конечно. Наверное, мы надеемся, что до этого не дойдёт». Глаза Китая сузились. «Значит, ваши люди говорят обманами даже с собой?» Она тряхнула головой. Безумие. Китае провело теплыми пальцами по краю его уха. «Китае, ты помнишь, как мы взбирались по веревке в долине воскового леса? Едва слышно спросил Тави. Она содрогнулась, но не отвела глаз и кивнула. Между нами кое-что произошло, ведь так? Тави сам не заметил, как поднёс свою руку к лицу Китае, пока не ощутил гладкую кожу её щеки под своими пальцами. Твои глаза изменились. Это что-то для тебя значит? Она долго молчала. А потом, к удивлению Тави, на её глаза навернулись слёзы. Её рот дрогнул, но она так и не заговорила, а лишь едва заметно кивнула. «Что произошло?» – нежно спросил Тави. Она сглотнула и покачала головой. Повинуясь импульсу, Тави сказал. «Так вот, что ты имела в виду, когда сказала, что ты стоишь на страже», – сказал он. «Если бы это был Гаргант, ты бы стояла на страже Гаргантов, а если бы Лошадь, ты бы стояла на страже Лошадей». Из её зелёных глаз капали слёзы, но дыхание Китая оставалось ровным, и она не отводила глаз. Тави провёл пальцами по её светлым волосам. Они оказались необыкновенно тонкими и мягкими. «Кланы твоего народа, волки, лошади, гарганты, они каким-то образом объединяются с...» Далеронец. тихо ответила она. Наше чала, наши тотемы. Значит, я твой чала». Она сильно задрожала и издала какой-то тихий звук а потом ее голова расслабленно опустилась ему на грудь. Тави уже ни о чём не думая, обнял её за плечи и прижил к себе. Его удивило новое ощущение. Никогда ещё к нему так не прижималась девушка. Она была тёплой и нежной, аромат её волос и кожи ошеломлял. Он чувствовал, как быстрее забилось сердце и ускорилось дыхание. Её тело реагировало на близость к Тае. Но на другом уровне его охватили совсем другие ощущения. Всё происходящее вдруг показалось ему необъяснимо правильным, Он должен чувствовать её тело рядом под своей рукой. Её рука слегка напряглась, одновременно Китае прижалась к нему немного сильнее и стряхнула безмолвные слёзы. Тави хотел заговорить, но что-то заставило его остановиться, поэтому он лишь молча обнимал Китае. «Я хотела лошадь или ранец?» «Едва слышно, — прошептала она. Я всё спланировала. Я собиралась поехать с сестрой моей матери Хашат уйти за горизонт без всякой на то причины, только для того, чтобы посмотреть, что находится дальше». «Я бы бегала на перегонки с ветром и бросала бы вызов грому летних бурь, посылая над равнинами клич моего клана». Тави ждал, потом он нашёл её левую руку, и их пальцы переплелись, и его вновь охватило ощущение правильности происходящего. «А потом пришёл ты», — тихо сказала она. «Вызвал скагару перед моим народом у Хорта, осмелился войти в долину воскового леса, победил меня на испытании, вернулся за мной, рискнул своей жизнью, хотя мог оставить меня умирать». «У тебя такие красивые глаза!» Она подняла свою залитое слезами лицо, и её глаза вновь нашли глаза Тави. Я не хотела, чтобы всё случилось именно так. Я не выбирала. Тави не отвёл глаз, пульс на её шее бился в одном ритме с его сердцем, они вдыхали и выдыхали одновременно. «А теперь...» — тихо сказал он. «Ты здесь. Пытаешься узнать обо мне побольше, и всё кажется тебе таким странным». Она кивнула. «Никогда прежде ничего подобного не случалось с моим народом», — прошептала она. «Никогда». И тогда Тави понял её боль, сомнение её сердца и страх. «Здесь нет людей твоего клана», — тихо сказал он. «Среди моего народа нет твоих соплеменников». И вновь её глаза наполнились слезами, но голос оставался тихим и ровным. «Я одна». Тави смотрел ей в глаза и ощущал страдания под завесой спокойствия, Девушка продолжала дрожать, а его мысли и эмоции сменялись так быстро, что он ничего не успевал обдумать. Но он знал, что Китайе смела, красивая, и умна и что в основе своей она хорошая. Итаи понял, что ее страдания вызывают у него боль. Он наклонился вперед, прикоснувшись к ее лицу одной рукой. Они оба дрожали, и он не осмеливался пошевелиться, опасаясь разрушить очарование момента. И на какое-то время исчезло все, остались лишь они двое, бездонная глубина ее зеленых глаз теплой и гладкой кожи, и его дрожащие в лихорадке пальцы, скользящие по лицу, шеи и волосам Китая. Прошло время, ему было всё равно сколько, глаза Китая превратили время в нечто незначительное, подчиняющееся её нуждам. И момент длился до тех пор, пока не иссяк, и время не смогло возобновить свой ход. Он посмотрел в глаза Китая, их лица почти касались друг друга, а потом сказал негромко, но уверенно и твёрдо. «Больше ты не одна».